Глава восьмая. Вдова вошла в гостиную с видом вынужденного смирения, необычного для нее. Жесткий взгляд, плотно сжатые губы, серый цвет лица. Если бы ее покойный муж восстал из могилы, то предостерег бы мистера Келлера, сказав, «Я видел ее такое раза два в жизни, берегитесь». Ее вид озадачил мистера Келлера. Он постарался выиграть время?» и, поклонившись, жестом предложил вдове сесть. Миссис Фонтен села и, по-прежнему пребывая в молчании, устремила твердый взгляд на хозяина дома. Веки приспущены больше обычного, тонкие губы стиснуты. Всем своим видом вдова говорила «Сами начинайте разговор». Мистер Келлер заговорил, инстинктивно не называя мину как источник информации. Я слышал от Фрица, сказал он, что вы не одобряете отсрочки свадьбы, хотя речь идет всего о двух неделях. Вам известно, какие обстоятельства вынуждают меня пойти на это? Да, известно. Мина рассказала вам о болезни моей сестры. При упоминании имени дочери вдова не смогла скрыть внутреннее волнение. Да, сказала вдова. Моя легкомысленная дочь донесла до меня это известие. Мистера Келлера с его врожденным чувством справедливости возмутило подобное определение в отношении собственной дочери, да еще произнесенное с преднамеренным акцентом. «Ваша дочь, — сказал он, — проявила не только истинную доброту, но и здравый смысл. Присутствующие при нашем разговоре миссис Вагнер и доктор моей сестры Восхитились ее поведением. Зачем же называть ее легкомысленной? Ей следовало помнить о дочернем долге, и, прежде чем принимать подобное решение, посоветоваться со мной. В таком случае позвольте спросить, миссис Фонтен: вы не согласны с переносом свадьбы? Я знаю, сэр, что ваша сестра преподнесла дочери драгоценный подарок. Лицо мистера Келлера ожесточилось. «Будьте любезны ответить прямо на мой вопрос», — произнес он повелительным тоном. «Так вы согласны с отсрочкой или нет?» «Конечно нет», — твердо заявила вдова, рассчитывая, что протест матери-невесты заставит будущего свата отказаться от затеи с переносом свадьбы. «А какая вам разница?» — с удивлением и некоторую подозрительностью спросил мистер Келлер. «Что заставляет вас возражать?» «Разве несогласие матери с переносом свадьбы нуждается в объяснениях?» «Несогласие вашей дочери, как невесты, я принял бы и без всяких объяснений», сказал мистер Келлер. «Но ваше возражение требует соответствующего обоснования. Если мне придется разочаровать сестру, очень разочаровать, нужны более веские причины, чем простой каприз». На этот сильный аргумент возразить было нелегко. Однако мадам Фонтен сделала последнюю попытку, назвав наиболее подходящую, по ее мнению, причину. «Я возражаю, сэр, в первую очередь потому, что откладывается самое важное событие в жизни дочери, и моей тоже. Откладывается, словно это всего лишь помолвка. И откуда мне знать, не возникнут ли в дальнейшем новые поводы отложить свадьбу, «А может, ее вообще не будет?» Мистер Келлер поднялся со стула. Ему было ясно, каковы бы ни были мотивы вдовы, она о них не скажет. «Если у вас есть более серьезные причины, чем это», — произнес он с ледяным спокойствием, «дайте мне знать завтра в это же время». «Более я вас не задерживаю». Мадам Фонтен тоже встала, но побежденной себя не считала. «Как я понимаю, сэр?» «Свадьба отложена до 13 января?» «Да, с согласия вашей дочери». «А что, если дочь передумает?» «Под вашим нажимом?» «Мистер Келлер, вы меня оскорбляете». «Я оскорбил бы вашу дочь, если б предположил, что после согласия на отсрочку свадьбы, данного ею при свидетелях, она может после вашего давления передумать». «Прощайте, сэр». «Всего доброго, мадам». И вдова вернулась к себе. Стены в комнате были увешаны литографиями и акварелями. Среди них выделялся небольшой портрет мистера Келлера в застекленной рамке. Мадам Фонтен подошла к портрету ближе, с ненавистью вглядываясь в лицо, а затем резко сорвала и бросила на пол. Портрет упал стеклом вверх. В приливе гнева вдова не только раздавила стекло, но и искорежила рамку. Немного полегчало. Подумала она и отшвырнула в угол то, что осталось от произведения искусства. Потом села у камина и задумалась о дальнейшем плане действий. Первый ей на ум пришла Мина. Вдова могла бы сломить волю дочери, подчинить себе и послать к Келлеру. Но тот, несомненно, спросит Мину, под чьим влиянием она так резко изменила решение. Дочь окажется перед выбором — сказать правду или солгать. Мина была самой правдой. Даже в детстве она не пыталась, как другие дети, укрыться за ложью от наказания. Что может заставить ее солгать отцу, фрица? Нет, от этой идеи надо отказаться. В очередной раз дочь Иезавели тронула сердце матери своей чистотой и добротой. Мать содрогнулась при мысли, что хотела разрушить светлый мир собственного ребенка. Однако оставалась главная проблема. Откуда взять деньги? 31 декабря наступит срок платежа. Что делать? Ранее вдова решила, что на следующий день после свадьбы она пошлет кредитора к мистеру Келлеру. Ей было наплевать, что скажет или подумает вредный старый торговец после того, как Мина станет женой его сына. Она спокойно ответит Келлеру, что многочисленные кредиторы ее измучили, и она приняла решение сосредоточить долги в одних руках. Этот человек был готов ждать. Однако пришло время платить по векселю, а денег у нее нет. У вас есть выбор – либо заплатить самому, либо позволить, чтобы тещу вашего сына посадили в долговую яму. Такое она могла сказать, если бы ее дочь вошла в семью мистера Келлера. Но в теперешнем положении – Ей не помогли бы ни природные красноречие, ни ручи слез, ни даже угрозы покончить с собой. Миссис Фонтен помнила, как торжественно объявила мистеру Келлеру, что все ее долги полностью уплачены. Она не забыла, с каким презрением он отзывался о людях, не возвращающих вовремя занятые деньги. Даже если Келлер ее простит, что маловероятно, он обязательно заподозрит ее и в других обманах. Задастся вопросом, не преследовала ли она собственные цели, когда дежурила у его кровати, спасая ему жизнь. Келлер мог посвятить в своей раздумья миссис Вагнер, оставшегося партнера по бизнесу. Та, в свою очередь, вспомнила бы их разговор в гостиной и рассказ Джека. Да и сама могла расспросить сумасшедшего подробно о его болезни в Вюрцбурге. Для вдовы их разоблачения ничего не значили. Но для Мины это могло стать катастрофой и отменой свадьбы. И миссис Фонтен решила продолжить дальше лживую игру, пока законный брак дочери не освободит ее от необходимости носить маску. Тут перед ней замаячила все та же проблема. Где найти деньги? Имеет ли смысл взять несколько дней отпуска, поехать в Вюрцбург? и уговорить кредитора подождать с предъявлением Векселя еще две недели. Вдова встала, подошла к зеркалу и, недовольная своим отражением, со вздохом отвернулась. «Будь я на десять лет моложе», — подумала она. В письме, полученном из Вюрцбурга, сообщалось, что нынешний владелец Векселя — мужчина средних лет. «Будь он молодым человеком или, напротив, стариком», Она могла бы положиться на остатки былой красоты и свою находчивость. Но она по опыту знала, что мужчины средних лет обычно не клюют на ровесниц. Нельзя рассчитывать и на исключения, которое бы только подтверждало правило, потому что неизвестный мужчина уже понес значительные убытки, наняв сыщика, державшего ее в поле зрения. Разве такой человек согласится на отсрочку? Мадам Фонтен выдвинула ящичек туалетного столика и вынула оттуда ожерелье. «Я так и думала, что до этого дойдет», — прошептала она. «Вместо того, чтобы платить по векселю, Келлеру придется выкупать из залога ожерелье сестры». Бедная, и ничего не понимающая мина, робко ждала мать в коридоре. «О, мама, простите меня, я хотела как лучше». Вдова обняла ее одной рукой, другая была занята. «Моя глупышка», — сказала она, — «ты никак не уразумеешь, что твоя мать стареет и у нее портится характер? Я думаю, ты совершила большую ошибку, принеся себя в жертву больной астматичке из Мюнхена, но чтобы из-за этого сердиться?» «Нет, поцелуй меня, дорогая, я никогда так сильно не любила тебя. Подними мою вуаль. Девочка моя, не хочу никому отдавать тебя, даже фрицу». Мина поспешила сменить тему, верный знак, что они с фрицем помирились. «Какая густая у вас вуаль», — сказала она. «Вечером на улице прохладно, дорогая. А куда вы идете?» «Что-то мне не здоровится, Мина. Холодный воздух пойдет на пользу. Можно я с вами, мамочка?» «Нет, моя дорогая, ты не закаленная женщина средних лет, и подхватить простуду тебе нельзя. Иди в мою комнату и посиди у камина. Я вернусь через полчаса. А где мою ожерелье, мама? Там, где ему положено быть, у матери невесты. Завтра посмотрим, как оно выглядит при свете дня. Уже через минуту мадам Фонтен была на улице, направляясь к ближайшему ювелиру.